Часть 6, глава 1. 13 июня 1878 года в Берлинском дворе Радзевилов, незадолго до того купленным германским правительством для канцлера, началось одно из главных исторических представлений XIX века. Оно сошло хорошо и гладко: Только что закончившаяся русско-турецкая война происходила далеко в местах с названиями, которых никто в Западной Европе не мог ни произнести, ни заучить, ни запомнить. Погибло не более полумиллиона людей, включая зарезанных, повешенных и посаженных на кол. В отличие от других конгрессов, на Берлинском было решительно некого ненавидеть. На Венском конгрессе была ненависть к Наполеону, на Версальской конференции к немцам Но нельзя было серьезно ненавидеть диких башибузуков или курдов, если они и сажали на кол людей. Это было тем более неудобно, что большинство делегатов защищали Турцию от чрезмерных требований России. Участники Конгресса недоверчиво со вздохами порицая зверства говорили, что в сущности балканским христианам жилось не так уж плохо. Монархическая Европа умела ставить свои спектакли, Этот был из них последний в таком роде. Все страны прислали самых блестящих своих государственных деятелей, которые вдобавок в большинстве, хоть не все, были очень умными, опытными, отлично воспитанными людьми. Тон в течение всего Конгресса, за исключением нескольких драматических минут, был мирный, приятный и джентльменский. По принятому заранее постановлению, делегаты были в военных, или придворных мундиров. Переводчики не требовались, тогда был общий французский язык, его знали все, некоторые, как князь Горчаков, лучше, чем французы, и даже один из англичан, лорд Рессель, говорил по-французски правильно, с таким произношением, что французам было не слишком противно его слушать. Князь Бисмарк по опыту знал, что для успеха важных политических переговоров хорошие вины имеют громадное значение. По его приказу Министерство иностранных дел отпустило на угощение делегатов немало денег, и лучший берлинский ресторатор Борхард устроил в комнатах соседних зал и заседаний буфет, о котором долго вспоминали высокопоставленные берлинцы. В этом буфете обычно и разрешались споры. Берлинский конгресс отличался от других, конечно, не атмосферой. Он проходил в той же насыщенной цинизмом атмосфере, в какой проходили и другие международные конгрессы, конференции и совещания. Как всегда, его участники в большинстве этого не замечали либо по глупости, немногие, либо по привычке, как человек, годами работающий на химическом заводе, больше почти не чувствует запаха хлора, либо по недостатку времени у них достаточно было более важного дела. Те члены Конгресса, которые могли, умели и желали заниматься идейным анализом своих и чужих поступков, говорили себе, что грязь необходима в интересах их страны или человечества. О человечестве говорилось достаточно, как во всех подобных случаях. Но если на Венском Конгрессе кое-кто, хотя очень плохо и нелепо еще заботился об общем благополучии, то в Берлине об этом говорили просто автоматически. Чесали язык, тоже по привычке, и потому что этого требовали правила, приличия и общественное мнение. Государственные люди, одни сознательно, другие бессознательно, считали общественное мнение вежливым синонимом массового идиотизма. С ним, однако, надо было считаться, и перед ним даже приходилось расшаркиваться. Все же оно большого значения не имело так как существовали отличные испытанные способы его видоизменить или даже фабриковать. Общественное мнение на него всегда можно наплевать, сказал через полвека после того французский политический деятель, великий специалист по международным совещаниям. Как всегда ходили анекдотические, на самом деле совершенно верные рассказы про государственных деятелей, не имевших никакого понятия о вопросах, которые они обсуждали. Русская делегация забыла привезти из Петербурга карты Балканского полуострова, и секретари в поисках карт метались по берлинским магазинам. Англичане карты привезли, но совершенно в них не разбирались и с отчаянием расспрашивали русских. Особенно всех встревожил какой-то Мустафа Паша, неожиданный к общему огорчению, оказавшийся не человеком, а географическим пунктом. Дизраэли, Горчаков, Шувалов, Солсбери подолгу разыскивали на одинаково незнакомой им карте те города, реки, долины, о которых ожесточенно спорили. Это тоже большого значения не имело. Были эксперты, отыскалось все. Берлинский конгресс отличался от других и не тем, что никто ничего не предвидел. Так бывает на всех международных конгрессах и совещаниях. Но по случайности на нем, будто по заказу, решительно все вышло как раз наперекор желаниям, ожиданиям, надеждам его участников. Успехи оказались неудачами, победы – поражениями. То, что представлялось выгодным или необходимым, оказалось бесполезным и губительным, разумеется, не для заправил Конгресса, а для их народов. Хотя бессмыслие сделанного выяснилось в значительной части очень скоро, высокие награды, полученные большинством делегатов, за ними остались, и их историческая репутация не пострадала. За несколько месяцев до того Россия после своей победы заключила с турками предварительный Сан-Стефанский мир. Находя его слишком для себя тяжелым, турецкое правительство обратилось с тайной просьбой о защите к державам, которые были крайне недовольны русской победой, к Англии и Австро-Венгрии. Они потребовали и добились пересмотра условий Сан-Стефанского договора на международном конгрессе. Самый созыв его был всеми признан блестящей дипломатической победой английского, австрийского и турецкого правительств. В результате Берлинского конгресса Россия получила от Турции все, что должно было к ней отойти по Сан-Стефанскому миру, кроме города Баязета и Алашкертской долины. По сравнению с отошедшими к России Карсом, Ордоганом, Батумом, это была ничтожная уступка. Но зато неожиданно державы-заступницы, никакого участия в войне не принимавшие, получили от Турции, Англии, остров Кипр, австро венгрия Боснию и Герцеговин. По значению и размерам эти земли были неизмеримо важнее Боязета и Алашкертской долины. Австро-Венгрия после Берлинского конгресса заняла, а через 30 лет и формально к себе присоединила Боснию и Герцеговину, в которых не было ни австрийцев, ни венгров. По случайности в боснийской столице был в 1914 году убит эрцгерцог Франц Фердинанд. Началась мировая война. Одной из основных причин ее, по несколько запоздавшему мнению отставных австрийских государственных людей, было присоединение Боснии и Герцеговины. Эта война положила конец существованию австро-венгерской монархии. Главной же победительницей Конгресса общественное мнение всех стран признало Англию. Она одержала целых три блестящие победы. Первой было бескровное приобретение Кипра, уступленного султаном добровольно в обмен на обещание впредь защищать Турцию от нападения России. После этой добровольной уступки Турки затаили глухую ненависть к англичанам, и, по словам турецких государственных людей, выступление Турции на стороне Германии в 1914 году было, помимо прочего, отплатой за Кипр. Из-за бескровной победы Биконсфильда бесчисленные англичане впоследствии погибли на берегах Мраморного моря и Месопотамии, а также в Палестине. Если бы Биконсфильду предложили в 1878 году приобрести, разумеется, навсегда, на Конгрессе все было навсегда, Кипр с потерей в 10 раз меньшего числа людей, он без сомнения отклонил бы это предложение или был бы свергнут парламентом. Оппозиция и тогда считала сделку с Турцией совершенно ненужной и крайне опасной. Второй наиболее важной победой англичан на Берлинском Конгрессе был раздел Болгарии. По русскому плану, вся Болгария должна была составить единое самостоятельное государство. Лорд Биконсфильд добился того, что она была разделена, и часть ее оставлена на особых условиях в составе Турецкой империи. Настаивая на этом, грозя войной, мобилизуя вооруженные силы Англии, Биконсфильд исходил из положения, казавшегося ему совершенно бесспорным. Болгария, освобожденная Россией, станет ее верным союзником и вассалом. Следовательно, ослабляя Болгарию, он ослаблял и Россию. Но по непредвиденной случайности из этого ровно ничего не вышло. Через восемь лет после Конгресса, несмотря на его твердые постановления, разделенные земли Болгарии объединились, только еще немало пролилось крови. По другой случайности оказалось, что благодарность у государств не обязательна. В обеих мировых войнах Болгария выступила на стороне Германии. Третьей победой Биконсфильда было то, что Россия не получила долины, которая была в то время очередным пунктом умопомешательства великих государственных людей. По случайности, самое название ее было забыто через год после Конгресса. Теперь его нет во многих больших энциклопедических словарях. Быть может, долина имела огромное стратегическое значение еще не выясненной историей. Но благодаря блестящей победе Биконсфильда, Солсбери и британских военных экспертов, «Долина» и «Речка» оказались в следующую войну в руках враждебной англичанам коалиции. За эти свои три дипломатические победы Дизраиле и Солсбери получили от королевы Виктории высшую награду Орден Подвязки. На вокзале в день их возвращения в Лондон толпа долго орала. «Good old Дизи, «добрый старый Дизи. Но оппозиция из зависти ли или нет негодовала, и Гладстон, к большому удивлению либеральной партии, публично выразил сомнение в благополучном состоянии умственных способностей Биконсфильда. В ответ на это Биконсфильд, к такому же удовольствию консервативной партии, выразил сомнение в благополучном состоянии умственных способностей Гладстона. Я не претендую быть таким же компетентным специалистом в вопросах умопомешательства, как этот уважаемый джентльмен. Дезраэль совершенно искренне считал Россию историческим врагом Англии. Больше всего на свете он боялся русского похода на Индию. И в том, и в другом он был при всем своем редком уме вполне на уровне мысли любого англичанина, читавшего консервативные газеты. В Германии... Беконсфельд относился благожелательно и даже любовно. В молодости он признавал немцев мечтателями, людьми чистого созерцания, живущего мысленно в голубом небе. Так тоже думали большинство рядовых англичан. Отторжение Эльзаса и Лотарингии Дезраэль, как почти все англичане, не одобрял. Но и после этого события до конца своих дней продолжал думать, что со стороны немцев миру опасность не грозит. Эти ценные мысли вполне разделял маркиз Солсбери. Известие о союзе между Германией и Австро-Венгрией, направленном против России, он назвал великой радостью. Оба, Биконсфильд и Солсбери, собирались присоединиться к Австро-Германскому союзу и незадолго до своего ухода в отставку вели об этом переговоры с Бисмарком. Князь Бисмарк после своей попытки нападения на Францию в 1875 году почти убедился в том, что война с одной великой державой неизбежно повлечет за собой для Германии также войну с другой или с другими. Иногда ему казалось, что игра не стоит свеч. Чаще, что это слишком страшная игра. На сомнительную карту пришлось бы поставить все – его страну, его дело, его славу. Поэтому бисмарковская политика 1878 года была противоположна той политике, которую он вел в 1875 году. Теперь канцлер называл себя добрым европейцем, говорил, что никакой новой войны больше не нужно, что он в мыслях не имел и не имеет нападать на какую-либо страну, что он даром не согласился бы присоединить к Германии хотя бы клочок чужой земли, так как убедился на примере Польши, что нельзя уничтожить культуру чужого народа и его стремление к самостоятельной жизни. Может быть, Бисмарк действительно иногда так думал, Он все же был человеком 19 века, а не 15 и не 20. Скорее он допускал, что можно думать и так, не будучи совершенным идиотом. Однако ему никто не верил. Напротив, именно либеральные мысли канцлера вызывали у его собеседников особенную тревогу. Европейские дипломаты были убеждены, что ни одному его слову верить нельзя, и ломая себе голову лишь над тем, зачем он лжет. И кого именно хочет теперь обмануть? Выстрел Карла Нобелинга, последовавший вскоре за делом Геделя, тоже встревожил князя. Конечно, это был прекрасный повод для преследования левых токарей и адвокатов. Для его внутренней политики это был чрезвычайно удобный выстрел. Зато для войн и завоеваний странное происшествие на Унтер Линден было неприятным предзнаменованием. При своем огромном опыте Бисмарк знал, что в мире возможно решительно все, возможно даже германская революция. Война могла быть отличным средством против революции, но только победоносная, блестящая и очень быстрая война, вроде затеянных им в 1866 и в 1870 годах. На такую войну теперь шансов было мало. Вдобавок нервное расстройство у князя все росло. Мысль о том, что против Германии готовится коалиция, становилась у него почти манией. Его друг и поклонник, граф Шувалов, говорил ему, «Вы бредите коалициями!» Бисмарк это подтверждал. В 1878 году целью его очередной внешней политики был союз с какой-либо могущественной державой или еще лучше с двумя могущественными державами. Он, очевидно, исходил из мысли, что если в критическую минуту обманет один союзник, то, быть может, не обманет другой. Конечно, не по своей честности, а из вражды к первому союзнику. Союз с консервативными империями, как Россия и Австро-Венгрия, был бы канцлеру несколько приятнее, чем другие. Но он предлагал также союз Англии в противовес возможной франко-русской коалиции. Подумывал и о союзе с Францией в противовес коалиции русско-английской. Одно время очень опасался, что Гладстон, назло Биконсфильду, заключит союз с Россией. Бисмарк был убежден, что во внешней политике нет никаких принципов и нет даже прочных интересов, что каждая страна может в любую минуту завязать тесную дружбу со вчерашним лютым врагом. Это было делом двух месяцев газетной болтовни. Ему не могло не быть известным, что союзные и всякие другие договоры выполняются сторонами только в том случае, если это им выгодно, и пока это им выгодно. Тем не менее, и он заключал союзы, отчасти подчиняясь общему психозу, отчасти надеясь, что соблюдать договор окажется выгодным обеим сторонам. Чтобы ослабить другие державы, князь Бисмарк очень соблазнял их колониальными завоеваниями, надеясь, что они в них надолго завязнут. Канцлер подсовывал Франции Тунис, Англия и другие африканские земли ничего не имел против распространения русского влияния в Азии и даже на Балканах. Азиатов и африканцев он уже совершенно не считал людьми, с него было достаточно европейцев. Колониальное завоевание Бисмарк признавал бессмысленным делом, полезным только министром для русскоплесканий в парламентах и генералом для получения орденов. Он оставил немецким историкам и государственным деятелям трудную задачу. Как согласовать преклонение перед гением Бисмарка с признанием того, что Германия задыхается от отсутствия колоний? Этой задачи они не разрешили по сей день. Конечно, и гений может ошибаться, но мог ли все-таки гений не понимать самых простых элементарных вещей? По своей убежденной беспринципности, князь Бисмарк, единственный из людей Берлинского конгресса, ни в чем не ошибся, так как ничего не утверждал, и все считал возможным. В остальном, этот трагикомический конгресс точно имел целью опровержения философско-исторических теорий от экономического материализма до историка религиозного учения Толстого. Все было чистым торжеством случая, косвенно же торжеством идеи грабежа вредному самому грабителю. По существу, Философия князя Бисмарка кое-как могла обеспечить Европе систему довольно прочного, хотя и худого мира. Однако его характер, мучительные болезни, отвращения, которые ему внушали люди, очень осложняли дело. Как почти у всех знаменитых политических деятелей, но еще сильнее, чем у большинства из них, у Бисмарка личные антипатии смешивались с политическими воззрениями и влияли на них. Он не хотел созыва Конгресса в Берлине. Канцлер чувствовал себя все хуже и просил императора уволить его в отставку, ссылаясь на то, что из-за своих многочисленных болезней больше никуда не годится. Впрочем, отлично знал, что Вильгельм его отставку отклонит, иначе, вероятно, и не предлагал бы ее. Чувствовал, что в отставке будет погибать от скуки, от безделья и от презрения к своим преемникам. Другие государственные люди очень завидовали его роли председателя на международном конгрессе, призванном решить судьбы мира. Князь Горчаков откровенно говорил, «Я не могу предстать перед Святым Петром без того, чтобы быть представителем хотя бы на самом малом конгрессе в Европе». Но Бисмарк почти не ждал удовольствия от предстоящего спектакля. Большинство участников конгресса чрезвычайно его раздражали. Особенную антипатию у него вызывал именно Горчаков, упорно считавший его своим учеником и по старой привычке обращавшийся с ним свысока. «Вы обращаетесь с нами не как с дружественной державой, а как со слугой, который недостаточно быстро появляется на звонок», — в разговоре с ним огрызнулся Бисмарк. В случае разногласий Горчаков говорил... Император раздражен таким тоном, точно раздражение императора Александра должно было быть решающим доводом для Германии. Бисмарк злобно отвечал «И мой тоже». Не прощал он русскому канцлеру и роли, сыгранной Россией в 1875 году. Помимо всего прочего, князь, как еще только несколько людей на земле, знал, что на Конгрессе будет разыгрываться и чистая комедия. Разделявшие Англию и Россию главные вопросы уже были благополучно разрешены. За две недели до Конгресса Шувалов и Солсбери подписали три конвенции, предрешавшие все важное. Англия соглашалась на отход к России Карса-Аргадана-Батума, Россия отказывалась от Боязета, от Долины и давала согласие на раздел Болгарии. Соглашение это держалось в величайшей тайне. Случился, однако, скандал небывалый в истории английской дипломатии. Один из служащих Министерства иностранных дел продал текст англо-русского соглашения газете «Глоб», которая его и опубликовала перед началом Конгресса. Соглашение вызвало в Англии изумление и негодование. Рядовые англичане не верили, что правительство сделало историческому врагу столь большие уступки. О бескровном приобретении Кипра им еще не было известно. Этот сюрприз в Израиле, отлично знавший и англичан, и свое ремесло, держал про себя, чтобы подать его под занавес. Позднее государственные люди весьма неудачно пытались объяснить, почему именно хранилось в тайне англо-русское соглашение, хотя оно немедленно успокоило бы волновавшийся мир. В действительности, кроме профессиональной любви к тайнам, Главной, хоть быть может полусознательной причиной было то, что предварительное соглашение лишало эффекта предстоявший конгресс. Английские и русские министры понимали важность драматизма в зрелищах подобного рода. Он был очень полезен и для внутренней политики, так как сильно действовал на общественное мнение. Когда-то Дезраэль в откровенном разговоре назвал лучшим удовольствием государственного человека сознание противоположности между действительным ходом событий и тем представлением, которое о них себе создают посторонние люди. Он и в 1878 году не хотел отказываться от этого удовольствия. В палате лордов, Граф Грей запросил министра иностранных дел, не может ли благородный лорд разъяснить, соответствует ли истине одно сообщение, появившееся в одной газете и очень взволновавшее эту палату и эту страну. Маркиз Солсбери, человек очень порядочный и в частной жизни чрезвычайно правдивый, невозмутимо ответил, что сообщение, появившееся в одной газете, совершенно недостоверно и не заслуживает доверия палаты. После окончания Конгресса оказалось, что газета сообщила чистейшую правду. К тому времени бескровное приобретение Кипра весьма укрепило положение правительства. Все же другой член оппозиции, граф Росбери, задал вопрос, не обманул ли благородный лорд эту палату и эту страну, назвав совершенно недостоверным и незаслуживающим доверия палаты одно сообщение, появившееся в одной газете. Маркиз Солсбери также невозмутимо произнес в ответ нечто совершенно невразумительное. В печати же кто-то добавил морально-политический комментарий. Если бы Маркиз Солсбери в ответ на вопрос графа Грея подтвердил появившееся в газете «Глоб» сообщение о англо-русском соглашении, то его голову надо было бы сначала увенчать венком за верность правде, а затем отрубить за измену государств. Так как маркиз Солсбери государству не изменил, то интерес к Конгрессу и волнения в мире были чрезвычайно велики. Газеты шумели, биржи трепетали. В действительности жешедшие на Конгрессе грозные дипломатические бои в большинстве случаев мало отличались от тех сеансов цирковой борьбы, когда борцы заранее соглашаются об исходе. Как известно, посетителям цирков, Таким сеансам именно для прикрытия обмана всегда придается особенно драматическая форма. Борьба длится очень долго и изобилует волнующими происшествиями. Посетителям цирка известно и то что на этих представлениях, несмотря на предварительный сговор, борцы часто заражаются волнением галерки, по-настоящему приходят в ярость, осыпают друг друга недозволенными ударами экспромтов, придумывают непредусмотренные мосты и Нельсоны, так и на Берлинском конгрессе. Несмотря на его общий джентльменский тон, граф Беконсфильд при спорах по второстепенным вопросам запальчиво говорил о поводы для объявления войны и в доказательство того, что все кончено, заказывал экстренный поезд для отъезда в Англию, а князь Горчаков повышал свой старческий голос и в непритворном гневе бросал на стол разрезной нож из слоновой кости.